Глава 12. 22 декабря 2014 года. 20:56. Гостиница Астра, зато научный городок, Тверская область. Предполагается, что ты должен спать сном младенца и набираться сил, заметила Лиля с порога. Нев повернул голову в сторону двери, и едва заметно улыбнулся. Он действительно ещё даже не собирался ложиться предпочтя сну чтения. Оно успокаивало.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 Она нерешительно замерла на месте, не глядя на Нева, но и не торопясь уходить. Спасибо. Тебе не обязательно было утруждать себя. Не обязательно. Но мне хотелось вернуть долг, скажем так. Она нервно улыбнулась. Летом на том озере ты проявил обо мне аналогичную заботу. Ладно, пойду, не буду тебе мешать. Она повернулась, чтобы уйти, но Нев неожиданно поймал её за руку, останавливая.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 Я надеюсь, ты простишь меня. Потому что я не могу быть с тобой в ссоре, физически не могу. Лилия виновато улыбнулась. Тебе не за что просить прощения. Ты не сказал тогда ничего, кроме правды. Конечно, она задела меня. У правды вообще есть такое неприятное свойство. Она ранит. Ты был прав насчёт меня и моего задания в отношении Вейтыха. В том, что я в итоге не оказалась в его постели нет от моей заслуги.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 Пару секунд он всё так же молча смотрел на неё, а потом кивнул. Конечно. Рада слышать. Как твоя рука? И вообще, как ты себя чувствуешь? Всё в порядке, заверил её Нев. Кто бы знал, что временная смерть так полезна для здоровья. На этот раз нервный смешок вырвался у него. Но всё действительно пришло в норму. Руки, пульс, давление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 Лиля попыталась пошутить, чтобы немного разрядить обстановку, но он только нахмурился. Даже если свет в конце туннеля и существует, то меня он после смерти теперь уже совершенно точно не ждёт. Мы не можем этого знать. Он не ответил, только крепче сжал её руку. Несколько секунд они сидели в тишине, которая умудрялась быть одновременно напряжённой и очень комфортной. Лиля нарушила её первой.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 Как должно быть счастлив тот мужчина, который обнимет её перед сном. Она улыбнулась, чего он, конечно, увидеть не смог. Место этого мужчины вакантно. Её голос был едва ли громче шёпота. Ты вполне можешь его занять. Возможно, это даже действительно окажется так волшебно, как ты себе это представлял. Нев покачал головой. Это сумасшествие. Лиля, мне 54, тебе 32.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 Леля наклонилась к его лицу и коснулась губами губ в настойчивом поцелуе. Сначала он не ответил, но и отталкивать её не стал. Это бездействие длилось несколько бесконечно долгих секунд, пока он не сдался. Его сердце в груди забилось ещё сильнее, уже испугав Лилю. В конце концов, всего пару часов назад оно останавливалось. Она отстранилась, чтобы дать им обоим несколько секунд прийти в себя.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 Не существует мужчин вроде тебя. Ты единственный в своём роде. Странно, что ты ещё не понял собственной исключительности. Он перехватил её руку, прижал к губам, уже почти не понимая, о чём она толкует, и ему уже почти не было до этого дела. Лиля почувствовала перемену в его настроении и тихо рассмеялась, снова целуя в губы. Так что ты скажешь? прошептала она, снова оторвавшись от него. Мы оба понимаем, к чему всё это идёт, верно?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 сообщил Войтых, садясь рядом с Сашей на кровать и протягивая ей чашку. Еды толком нет, но ещё остались конфеты. Будешь? Он смотрел на неё с тревогой, поскольку всю дорогу обратно в гостиницу она была очень молчалива и как будто чем-то расстроена. Войтых подозревал, что это как-то связано с Невом. Саша констатировала его смерть, остановила реанимацию, а он пришёл в себя. Возможно, она чувствовала себя виноватой из-за этого.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 «Или как раз благодаря им но я думаю ты зря боишься по крайней мере не стоит бояться так заранее он ободряюще улыбнулся ей в каждом из нас есть тёмная сторона просто не все дают ей волю мне кажется не из тех кто может устоять перед соблазном он добрый и верный одинокий но не озлобленный этим одиночеством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 И вероятно, после этого они никуда не полетят, и останутся в Москве искать врачей, которые смогут провести более точное обследование его опухоли. Вот их одновременно хотел, этого и боялся. Да, ему хотелось разделить с кем-то бремя тревоги, хотелось никуда не ехать и не делать вид, что всё в порядке. Но ему не хотелось делить это с Сашей. Она всегда так психовала из-за его обмороков и головных болей, что известие об опухоли могло полностью выбить её из колеи.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 который будет комфортен ему самому, без ощущения надрыва, не причиняя никому лишних страданий. Лучше он расскажет ей обо всём тогда, когда сам будет знать уровень трагичности наверняка. Да. Пожалуй, я должен признаться тебе кое в чём. Серьёзно начал он, хотя ты могла догадаться об этом раньше. Я до ужаса боюсь больниц. Сам больничный запах способен выбить меня из колеи на несколько дней. Поэтому я всегда уклонялся от того, чтобы вы меня туда отвозили. Просто не хотел, чтобы вы видели меня после этого. Саша села чуть прямее, разглядывая его лицо и недоверчиво нахмурилась, хотя губы против воли растягивались в облегчённой улыбке. Серьёзно, Дворжик, Ты боишься больниц, боишься воды, и при этом как-то умудрился стать космонавтом? уточнила она, забывая в этот момент, что умудрилась стать врачом, боясь собственной крови. Как? «Я не боюсь воды, педантично напомнил он. Я боюсь незнакомых водоёмов. А бояться больниц я начал уже после полёта, когда передо мной замаячила перспектива лечебницы для душевнобольных. Понимаешь? Саша кивнула, возвращаясь на прежнее место в его объятиях. Обещаю больше не тащить тебя туда без надобности. В следующий раз можешь даже с работы меня встречать, не заходя в холл, усмехнулась она. Холлы не такие страшные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 И почему её мама так отчаянно стремилась выдать её замуж? И за что же его арестовали, если он такой хороший? Насмешливо поинтересовалась она. За убийство. Прикинь, это он, оказывается, Катьку грохнул. Он в неё влюблён был ещё со школы, она чуть ли не со всеми, кроме него, а тут вообще с Виталиком связалась. Светка в ночную, а не в постель. Артём её выследил, когда она от него возвращалась, позвал прогуляться. Она дура и пошла.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 А потом вообще, не дай бог, трипер какой или гепатит. Анна кивнула, даже не услышав её последней фразы. Она вспомнила этого Артёма. Он был среди тех, кто угрожал расправой московской компании во время того странного ритуала. Кстати, надо бы всё-таки узнать у них, что это было. Вот обещал рассказать. Может, и теней этих он выдумал. Заключила тем временем Вика, ничуть не смущаясь того, что рассказы о тенях появились и за неделю до убийства.